Глава десятая. У тебя за спиной. Лейтенант Соколова понятливо кивнула и стремительно выскочила из комнаты, направившись к грубой железной двери, за которой обычно сидел генерал Марсель. Сейчас он был на кладбище, а Василий нервно ходил по штабу первого отряда в ожидании возможности обсудить случившееся и обговорить предстоящие действия охотничьего сегмента. Марина, вздохнув, оперлась на стену напротив двери, увенчанной серебристой табличкой с гравировкой «Николай Феликсович Марсель». Непривычная тишина давила на барабанные перепонки, постепенно принося осознание того, что они в форте совсем одни. Девушка начала насвистывать, ритмично постукивая пальцами по стене, чтобы как-то отвлечь себя от вакуума, охватившего здание. Она не сразу заметила, Что к каждому третьему-четвертому ее удару добавляется еще один. Возможно, охотница так и не обратила бы внимания на это, если бы в какой-то момент не сбилась с ритма. Она сбилась, а тот, кто стучал с ней вместе, нет. Марина замерла и напряженно прислушалась. Глеб, ты? крикнула она в глухой коридор. Вася? Тишина. Выждав несколько секунд, она снова стукнула пальцем по стене. И еще раз. «Еще!» И на четвертый удар звук удвоился. Кто-то повторил ее движение с другой стороны стены. Поежившись, Соколова медленно обернулась и, выждав пару секунд, двинулась вдоль коридора. Ничего и никого. Послышалось? Пронеслось в голове. «Хм, нет. Я пока в своем уме. И слухи». Вернувшись на исходную точку, она размеренно отбарабанила короткую мелодию, припав ухом к стене. Ей снова ответили. Лейтенанта отпрянула, как обожженная. По спине пробежали мурашки. Несколько раз, глубоко вдохнув, настолько глубоко, что немного закружилась голова, Марина тряхнула головой и осмотрела стену перед собой. Под самым потолком зияла дыра, забитого пылью и паутиной воздуховода. Встав на цыпочки, она смогла дотянуться до решетки и зачем-то постучала по ней. «Ну, не мыши же там», — нервно выдохнула она. Звук повторился громче, ближе. И через несколько секунд из-за решетки показались кончики пальцев. Кожа истрескавшаяся, покрытая сухим белым налетом. Рука дрожала, пытаясь пробраться дальше наружу, но движения оказались слишком слабыми и неуклюжими, чтобы это удалось. Марина вскрикнула и рванулась назад, врезавшись спиной в дверь кабинета. Человек? Как в стене мог оказаться человек? Я? Я? она сглотнула. «Я позову на помощь. Остава, то есть, Боже». На негнущихся ногах она шагнула в сторону, но стоило повернуться к решетке спиной, послышался шорох и стук, уже более громкий и четкий. «Иди, иди, иди», твердила она себе. «Там человек, ему надо помочь». И не сдвинулась с места. Охотница медленно обернулась. Пальцы вылезли из воздуховода уже на две фаланги. Они извивались в воздухе, как щупальца, будто желая дотянуться до чего-то. Девушка развернулась полностью и, не моргая, сделала шаг вперед. Страх сжал горло. В нос бил смрад разлагающейся плоти, но она, едва волоча ноги, подошла вплотную к стене и потянулась вперед. Ей непременно нужно было коснуться этой руки. Пальцы продвинулись вперед еще на сантиметр, дотянувшись, наконец, до того, что они искали. Рука, тут же сбив старую решетку, вырвалась из воздуховода по локоть, замкнув пальцы на запястье охотницы. Рука рванула на себя, скрывшись в трубе, ударив при этом с силой девушку лицом о стену. Разбились рамки со снимками, осколки вспороли ей щеки и лоб. Опять рывок. Еще один удар. И еще. Марина вопила и хрипела, пока ее лицо превращалось в кровавое месиво, и замолкла лишь когда после особенно сильного, будто нервного, удара переносица вдавилась в череп. Одна яркая вспышка боли. За мгновение до того, как сломанная кость пронзила мозг. И все было кончено. Безвольно повиснув, Марина медленно поднималась вверх, затягиваемая в воздуховод. Белая рука ломала ее череп и кости, перемалывая их в мелкие осколки, утягивая тело внутрь. Через несколько минут, покрытые белым осадком, похожим на порошок, пальцы показались вновь. Рука вылезла из трубы и, вытянутая на полтора метра бескостной кишки из мышц, подобрала решетку и исчезла в воздуховоде, аккуратно установив ее на место. Кровь стремительно впиталась в бетон, будто в губку. «Знаешь, не самый классный аксессуар». Юра помахал левой рукой, зайдя в комнату. «Работает?» Вася перебирал какие-то бумаги. Да, вполне. Хотя делать его из железа было не лучшей идеей. А это не железо. Охотник поднял голову. Это сплав из всего подряд. Я надеялся, что так мы избежим этой вампирской лабуды. Оборотни же типа серебро. Что? Ничего забей. Иди смени Марину, пожалуйста. Они с Глебом уехали в тюрьму. Где сменить? «Я при тебе, попросил ее перехватить Марселя», – процедил полковник. «Кабинет генерала на четвертом этаже». «Э, ее там не было, если что», – протянул Юра. «Ты же понимаешь, что я могу тебя выпереть отсюда». <так validation ais donc> «Ладно, ладно, я пошел, не кипятись». Юра не успел выйти из комнаты. Дверь распахнулась, и внутрь ввалился запыхавшийся Глеб. «Вась, ты Марину куда-то еще успела отправить или что?» Охотник раздраженно отодвинул стопку бумаг. «Нет, проявите хоть грамм самостоятельности и сами ее найдите. Вы меня...» «Вообще-то я искал», — перебил Майоров. «Нет ее нигде. Зато один из турникетов на входе выломан. Совсем то есть. Прямо с куском пола лежит, красивый в уголке. Ты уверен, что она не в здании?» «Да», — кивнул Майор. «Либо она так красочно подала в отставку...» либо лейтенанта сперли прямо у нас под носом. «Рация?» Василий быстро печатал что-то на посеревшей клавиатуре. «Твою дивизию, Вася. Это как предположить, что машина не едет, потому что ее не завели?» «Нет ответа ни по рации, ни по телефону. Я все перепробовал». «Выключай внутреннюю истеричку», сухо ответил полковник. «Я отправил ориентировку в милицейские участки. Ее уже ищут. Пошли». Ого, ты спокойный», – нахмурился Глеб. «Ладно, плевать, погнали». Турникет действительно был выломан вместе с частью пола. Он грудой бетона и металла лежал в дальнем конце холла. Тот факт, что турникеты были всего метр в высоту, и их вполне можно было преодолеть без подобных разрушений, говорил о том, что сделавший это хотел продемонстрировать силу. «Снаружи был», – обратился полковник к Глебу. Объехал всю территорию. «Никого. Потом уже поднялся к вам». «Сразу почему не пришел?» «Не догадался, блядь». Глеба раздражало спокойствие Василия, казавшееся ему напускным и неестественным, хотя он прекрасно понимал, что паникой ничего не исправить. Так же, как и беспорядочной беготней. Девушку давно увезли, пока весь отряд был занят неизвестно чем. «И что теперь?» Юра растерянно замер перед раскуроченным турникетом. «Идем на поиски?» «Для поисков есть милицейский состав», сухо отозвался полковник. «У них это получится значительно лучше, чем у нас. Нужно все внимательно осмотреть. Возможно, удастся найти какие-то улики. Не думаю, что целью было убийство лейтенанта. Во всяком случае, не сразу. Вероятно, она еще жива. И, скорее всего, да что там, естественно, это связано с недавними событиями. Всеми сразу. Он поморщился, собираясь с мыслями. «Так что свяжитесь с Лизой на всякий случай. Девчонка ввязалась в это все не меньше нашего. Нужно убедиться, что с ней все в порядке. Будет сделано». Тут же отозвался Глеб. Ему самому не пришло в голову, что найденного тоже может быть в опасности. «Ладно», — полковник кивнул. «Мы осмотрим территорию. Рядовой, чеши на улицу. Проверь все пути до ворот. Ищи любые ключи». Должно быть что-то. Даже выпавший волос может ее спасти. Тебе ясно? Так точно. Охотник кивнул и, чуть поколебавшись, послушался приказа. Когда все разошлись, Вася на минуту сел в кресло охраны и тяжело опустив голову на чуть дрожащие руки, с силой потер глаза. Он не верил ни единому из своих же слов. Не верил, что она жива. Не верил, что найдет ее. И ненавидел себя за то, что позволил этому случиться. Он сам, самолично приказал ей выйти из комнаты, выпустил из поля зрения. А ведь даже не из-за того, что ему так уж срочно нужно было перехватить генерала. Нет, если бы так, он бы сам отправился к Марселю, а не придумывал бы нелепые приказы. Всего на секунду он перестал быть главой охотничьего отряда, когда в комнате запахло сырой землей, запахло Дашей. Почему-то этот запах вызывал в нем недовольство лейтенантам. У него не получилось воспринимать этот запах и Марину одновременно. Нужно было их разделить, чтобы в комнате была только одна из них. И в ту секунду, когда сам он возобладал над своим охотничьим разумом, выбрал Дашу. И это стоило потери охотницы. «Вы не найдете подсказок». Даша тихонько опустилась на кресло рядом с ним. «Откуда ты знаешь?» «Я смотрела все. Ни в здании, ни на территории вокруг». Не прибавилось и не убавилось ни одного предмета. «Только Марина убавилась», – Прохрипел он, не поднимая головы. «Но ты же сам сказал». «Я соврал». Даша молча смотрела на охотника, стараясь дышать с ним в такт. Кусала губы от собственного бессилия. Как жаль, что она ничем не поможет, как бы сильно не хотела. «Хватит!» Василий резко встал и направился к двум глубоким ямам в бетоне, оставшимся на месте вырванного турникета. «Ты ничего не найдешь», – аккуратно напомнила девушка. «Но и ничего не делать нельзя. Знать бы только, что она живая». Он потер переносицу. «Тогда узнай». Девушка удивленно подняла брови. «Есть же столько способов». «Например...» «Я не уверена, но брат говорил, что на вашей стороне это легко». «Тот, который клыкастый», — недоверчиво нахмурился охотник. «Нужно только найти человека, который знает правила», — продолжила она, проигнорировав вопрос. «Колдуна, что ли?» — закатил глаза Вася. «Послушай, это все серьезно. Очень. Я не могу тратить время на потусторонний бред». «Я тоже потусторонняя. Буквально», — возмутилась девушка. «Даша, мне правда некогда». «Если не можешь помочь, не мешай». Он не смотрел в ее сторону, но чувствовал, как запах земли слабел с каждым мгновением, пока совсем не исчез, как и девушка. Полковник еще раз осмотрел холл и не заметил ничего, что могло бы помочь. Он прекрасно знал, что Даша сказала правду. Никаких зацепок они не найдут. Охотник медленно проследовал по единственному пути, ведущему в их крыло все так же не увидев никаких следов, будто здесь вовсе никого до него не было. Он медленно шагал по пустому коридору, вглядываясь в бетонный пол, когда услышал тихое «Хм!», раздавшееся позади. Резко обернулся. Никого. Но звук был. Абсолютно точно кто-то за его спиной насмешливо хмыкнул. «Что за дурные охотники пошли?» Протянул низкий голос прямо над ним. Василий резко задрал голову. Сверху только пустой серый потолок и больше ничего. «Кто здесь?» – крикнул он в гулкое нутро коридора, оглядываясь по сторонам в поисках говорившего. «И зачем тебе это знать-то?» «Где ты?» «Вот это уже ближе к тому, о чем на самом деле стоит спрашивать». Василий силился понять, откуда исходит голос, но каждый раз ответ слышался с другой стороны. «Ох, мальчик, мальчик!» В гулкой тишине шаркнули чьи-то подошвы. Полковник резко вильнул вправо и, преодолев пол коридора, за мгновение выкинул руку перед собой, вцепившись в кого-то. Именно этого он ждал, выкрикивая решительно бесполезные вопросы. Он знал, что смысла в них не было, но должен был выиграть время, дождаться совсем других звуков, нежели голос. Слова раздавались отовсюду, но человек не мог не быть везде сразу, не передвигаться с такой скоростью. Неосторожный шаг выдал местоположение говорившего. Впрочем, охотник все равно сжимал сейчас прозрачный воздух. Рефлекторно схватив его, Василий только спустя пару секунд понял, что никого перед собой не видит, хотя его пальцы точно обхватили чью-то крупную руку повыше локтя. «Что за…» – промямлил он. «Реакция хороша!» – довольно протянул голос. «Но недостаточно!» Резкий удар под дых выбил из легких полковника весь воздух, а через секунду он врезался спиной в противоположную стену изгибающейся кишки коридора. Удар в живот отшвырнул мужчину на пять метров. Позвоночник хрустнул в районе поясницы. Раздробленное ребро прорвало левое легкое. Василий обмяк и сполз на пол, чувствуя, как кровь стекает с подбородка. Живучий! вздохнул голос. Еще один удар впечатал полковника в стену. Он отчетливо ощутил, как утонул в бетоне всем телом. Боль сконцентрировалась в черепе, расколов голову пополам. Дай-ка посмотреть на тебя, мальчик. Говоривший, схватив охотника за волосы, приподнял его голову. На него смотрел мужчина с широким светлым лицом. Высокими скулами и правильными чертами. Волосы насыщенного рыжего, почти кирпичного цвета, забраны назад. Ярко-фиолетовые глаза внимательно смотрят на залитое кровью лицо охотника. Глаза открой, пацан! Рано помирать! раздраженно плюнул мужчина. Василий, не ощущая тела, взглянул на него, но не увидел ничего, кроме кровавого тумана и сверкающих фиолетовых глаз. Не тот! «Ну ничего, ничего», — ободряюще хохотнул он. «Слушай сюда, пацан. Если не сдохнешь, ну вдруг, больно живучий ты, передай птичке вашей, что мы сумеем договориться. Понял?» «Ха-ха, знаю, что понял. До встречи». Василий провалился в ледяную темноту. «Может, она сама ушла?» Задумчиво протянул Юра, вылезая из очередного куста на ветках которого надеялся найти хоть какую мелочь. Волос, клочок одежды. «Не знаю», – робко ответила Феникс. «Достала со своим «не знаю».» Он сплюнул. Феникс поджала губы и потупила взгляд. «А чего ты на руку мне больше не дуешь?» «Вылечила. Теперь поддерживаю». «А, то есть для этого меня тискать уже не надо», – усмехнулся Краев. Девушка ничего не ответила. Точенькая, бледная, она казалась мученицей, прикованной цепью к тирану. Ладно, дальше пошли. Но Феникс замерла, испуганно обернувшись на форт. Нет! вскрикнула она, рванувшись к зданию. Обратно! Нам надо обратно! Что? Зачем? Плохо! Там плохо! Она дергала цепь на себя. Надо торопиться! Объясни, рявкнул охотник. Он умрет сейчас. Девушка взвизгнула, будто ей самой причинили боль. «Снова ударил! Его снова ударили! Скорее, мы опоздаем!» Охотник молча рванул к главному входу, преодолев расстояние за несколько секунд. Феникс бежала впереди, на удивление быстро, ловко петляя по коридорам и постоянно опережая рядового на несколько шагов. Такая скорость и живость смотрелась неестественно для настолько болезненной, истощенной девушки. Миновав очередной поворот, они увидели полковника. Он лежал на полу, безвольно раскинув руки, окруженной лужей крови, которая растекалась по всей ширине прохода. В стене над ним зияла глубокая вмятина. Феникс поскользнулась на крови и упала на бок. Она резко оттолкнулась от стены и, скользнув по мокрому полу, рухнула прямо перед охотником. Перемазанная кровью, она без приказа Краева обвила руки вокруг Василия прижавшись к нему всем делом. Девушка что-то быстро напевала ему на ухо и гладила по затылку и груди. «Что за нахрен?» закричал появившийся в противоположном конце коридора Глеб. «Ты что стоишь, идиот?» «Подожди, не трогай». Юра попытался преградить ему дорогу, но майор оттолкнул того в сторону и опустился перед Васей. «У него легкая пробито. Нужно наложить изолирующую повязку. Скорую вызывай!» «Не надо никого вызывать, подожди!» «Ты офонарел?» Глеб дернул ближайшую дверь. Та была заперта, и он выбил ее одним ударом. «Вызывай скорую, твою ж мать!» Он вернулся через несколько секунд с массивным жестяным ящиком. «Вызвал!» «Ему не нужна скорая. Феникс лечит его прямо сейчас!» выпалил Юра. «Что за нахрен?» Глеб бросил аптечку рядом с полковником и забежал в тот же кабинет. Юра слышал, как майор орал в трубку, вызывая бригаду скорой помощи. Но смотрел только на девушку, которая продолжала прижиматься к полковнику. Ни одна рана на его теле не затянулась. «Почему не получается?» – выдохнул он. «Мне нужна твоя помощь, придурок!» Глеб выбежал обратно и уже доставал из аптечки бинты и склянки с прозрачными жидкостями. «Почему ничего не получается?» – Юра рванул на себя руку с цепью. Девушка дернулась из-за цепи, но не повернулась и не ответила. Она продолжала громко шептать что-то полковнику на ухо. «С кем ты говоришь?» «С Фениксом. Она должна его вылечить, но...» «Послушай сюда, дружище». Глеб крепко схватил его за плечи и встряхнул. «Конкретно сейчас ты мне нужен. Адекватный. Понятно?» Хриплый вдох заставил вздрогнуть обоих охотников. «Дышит». Протянул Глеб, выпустив рядового и внимательно, прислушиваясь к дыханию Василия. «Как это может... Нет, но... Эй, новенький!» Он махнул тому рукой, не отрывая взгляда от полковника. «Как это, а? Прислушайся. Слышишь? Он дышит нормально. Слава богу!» Юра бессильно сполз по стене. «Не сила молитвы же ему легкое выправила «Это просто выражение», — рядовой облегченно улыбнулся. «Объясни мне немедленно, что за поебота?» Он выздоровеет. «Да чтоб тебе? «Каким образом?» На глазах Глеба полковник выпрямился, будто сломанная спина вправилась обратно. «Господи, сраный Иисусе!» Майоров отпрыгнул. «Это Феникс, Глеб!» «Хуяникс!» Охотник перевел дыхание. «Выкладывай!» Юра нехотя рассказал все, о чем по приказу Василия умалчивал об убийстве, фениксе, железном браслете, охватывающем его запястье. Рассказал, как девушка уже вылечила однажды полковника, правда, тогда это была лишь царапина, и как лечат его самого ежесекундно, не давая браслету прожечь руку. Спустя полчаса охотники увидели, как глубокие, вспоротые раны на теле полковника начали медленно затягиваться, издавая хруст, подобно накрахмаленному материалу. Глеб долго объяснял бригаде фельдшеров, что помощь уже не нужна, и трупов при этом не прибавилось. Отбиться от врачей удалось, хотя и пришлось выслушать продолжительную нелицеприятную тираду в свой адрес. «И почему вы, кретины, мне сразу не рассказали?» ворчал Глеб. «Долго он сопеть будет». Юра молча посмотрел куда-то в сторону, несколько раз кивнул и только потом ответил. «Она говорит, что еще часов пять точно». Много крови потерял. Феникс долго будет восстанавливать. Их здесь оставлять? Да, надо закончить. Кто вообще мог его так? Глеб внимательно осмотрел вмятину в стене. Знаешь, откуда он сюда прилетел? А? Майор отошел на несколько метров назад. Вот отсюда. Ему вдарили так, что он в прямом смысле слова пролетел это расстояние. Откуда ты... «На слово поверь, Зеленушка. Когда-нибудь научу тебя, сейчас просто слушай старших». «Ладно, не психуй». «Так вот». Глеб нахмурился и еще раз осмотрел пол и стену. «Нашего дрожайшего Василия Николаевича уделали двумя ударами». «Двумя?» «Так точно. Первым птичкой через коридор, вторым рыбкой в бетон». «Теперь главный жизненный вопрос нашего с тобой бытия». Кто, черт его, в очко так смог? Надеюсь, Вася и объяснит. А с Мариной что? Я ничего не нашел. Краев пожал плечами. Но, может, он нашел что-то. И из-за этого на него напали. Напал. Поправил его Глеб. Это был кто-то один. Долго еще лечить? Говорит, час-два. Оставайся здесь тогда. Я пойду проведу Елизавету. А с ней что? То мы дело, что без понятия. Учитывая, что связалась она с нами очень основательно, барышня в опасности не меньше нашего. Но никакие телефоны не берет. Соседи не видели, тишина и глушь. «Откуда у тебя ее номера?» И... Юра удивленно вытянула лицо. «Тем более соседи. Ха, новенький. Потом расскажу фишечки форта. Если не помрем. Ну, будь тут. Раз в десять минут отчитывайся. Ясно?» «Мне не нравится идея разделяться». «А что предлагаешь? Василису тащить с собой?» «Ты не заметил? Дерьмо случается, когда кто-либо остается один». «Где-то я уже такое слышал». «Марина вышла. Хрен знает даже, жива она или что». «Вася пошел один, и привет. Теперь ты». «Я за себя могу постоять, в отличие от некоторых девчонок». Он ободряюще похлопал Краева по плечу. «Не сать рядовой. Я туда и обратно». «Ладно, согласен. Ее надо проверить». Юра с неприязнью посмотрел на мерно раскачивающуюся цепь, приковывающую сейчас не Феникса, а его самого. «Мы будем здесь».